Военные снимки. Рядом с перекошенным шкафом была дверь, за ней комната, похожая на, только там у одной стены полки до потолка с тусклыми красками разноцветных клинкоровых корешков. Батько Обмер. Он знал, что это такое. В прошлом году он оказался с мамой ее знакомых в таком же старом доме, и там увидел в шкафах похожие книги и издательство Маркса, издательство Сытина, издательство Девиен, разбирал он на крышках. Но главное были не названия издательств, а заголовки книг, фамилии авторов. Про некоторых лодька раньше не слыхал. Жак Олио, Буссенар, капитан Марет были знакомы, Конан Дойль, Джек Лондон. Купер Майнрид, но на таких книгах, которых Лодька даже не читал, «Сэр Найгель», «Морской волк», «Морская волшебница», Квартиронка, Лодька там перед шкафами истекал тоской и желанием, но знакомые были такие уж близкие. Мамина встреча с ним была по делу, и о просьбе «дайте почитать» не могло быть и речь. А здесь счастье обрушилось на Лодьку груды томов, сверкающих старинной позолотой. «Мамочка моя!» — шепотом. — сказал он. — Впечатляет. С удовольствием спросил Лев Семенович. — Выбирай. — Конечно же. Лодька сразу спросил. — А три мушкетера есть? Лев Семенович потускнел. — Мушкетеров, увы, нет. С дюма получилась ситуация. Его забрали родственники. Давно еще. — Тогда можно вот эту? Лодька вытянул с полки красный том с густо оперенным индейцем. И были сразу два романа, последний из «Магикана» и «Следопыт». Это ведь продолжение про зверобоя, да, я про него читал одну книгу, а других только слышал. Прекрасный выбор. Давай заверну газету. Лев Семенович, а можно я дам ее почитать еще одному человеку? Он ее не испачкает, не потреплет, он над книжками так же, как я, дрожит. Может было не спрашивать, просто дать Борьке предупредить: предпредить, береги как фарфоровую вазу. Но не хотелось хитрить даже в мелочи. Может, чтобы не разрушить ощущение волшебства и надежды, которое теплело в душе. От подаренных птиц. Лев Семенович сказал сразу. Разумеется, что за человек, если не секрет, это мой хороший товарищ. Правильнее было сказать друг, но Лодика и Борька редко говорили это слово вслух. В нем было что-то такое, ну, чересчур сокровенное. Разумеется, — повторил Лев Семенович, — я полагаю так, что книга создана для чтения, а не для вечного стояния в шкафу. — Но если я даже капну творением, это не трагедия. — Нет, мы не капнем. — Тем лучше. — А вас не смутит в книге старая фотография всякие там яти и твердые знаки? Лодька сказал с легкой гордостью. — Нисколько не смутит. У меня есть вечера на хутре Гоголя, до революции напечатанной. Я их еще в первом классе вдоль и вперед читал. И Борьк такие книги запросто глотает. — Лев Семенович, а откуда все это такое богатство? — Наследство. Давних родственников, когда обитал в этом доме довольно известный врач Вальденштерн. Лодька подумал, сказать ли? И решился, как бы в благодарность за все хорошее. У вас красивые фамилии. Вот как? Ну конечно. По-немецки, значит, золотая звезда. О, значит, изучал немецкий. Ну да, в пятом, шестом. Весьма поквально. Хотя, если рассуждать точно, Гольденштерн — это не по-немецки, то есть не только по-немецки. Было время, в давнюю старину, когда множество евреев поселилось в Западную Европу, и там у них, кроме древнего языка иврита, возник еще один идиш на основе немецкого и голландского. Если кто говорит на идише, тот вполне может понять немцев. Ты, наверное, не слышал про такое? Слышал. У Борьки, ну, того, кому я дать, хочу книгу почитать. Мама знает этот язык. И Борькин брат, Моня, но ну, чуть-чуть, а сам-то Борь конечно, не бум-бум. Да, беспечность юности. А что касается моей фамилии, то это такая забавная деталь. Был у меня друг, тоже корреспондент фротовой газет. Он любил подшучивать. Лёва, с твоей фамилией ты просто обязан иметь золотую звезду героя. Однажды вбегает в редакцию... И кричит, я говорил, я говорил, дали тебе звезду, напечатан приказ, но только не золотая, а красная, ведь можно переделать Голденштерна, в Ротенштерна. Я говорю, нет, Вася, подожду, вдруг еще дадут золотую, только мне ее не за что было, а вот Ваське следовало. В апреле 45-го эсэсовцы пытались уйти через наш заслон к американцам и прижали группа наших солдат к развальным элеваторам. Ребята остались без командира, а Василий случайно оказался среди них. Ну, офицер же, вот и взял скомандовать. Вырвались, и немцы мне дали уйти. Только вот Вася не уцелел. — Это он? — тихо спросил Лодька, потому что давно уж смотрел на снимок у дверного косяка напротив стеллажа. Вообще разных фотографий на обоих было множество, как в первой комнате. Некоторые в рамках, под стеклом. Большинство — просто так, пришпильные кнопками. Та тоже была на кнопках. Двое худых мужчин в мешковатых гимнастерках, с оттопыренными капитанскими погонами, в сдвинутых назад пилотках, с тяжелыми кабурами на имнях и оба с медальми орденами Красной Звезды. Один явно Лев Семенович, а второй понятно кто. Они стояли на фоне разрушенного здания со вздыбленными львами у дверей, смеялись, положив друг другу на плечи ладони, — В форме, а все равно какие-то штатские, — мелькнуло у Лодьки. Но штатскость это была симпатичная, улыбчивая. — Это он, — отозвался на Лодькин вопрос, Лев Семенович, за неделю до того. — А Васина фамилия, между прочим, слегка похожа на твою, Лащенко. Лодька молчал, глядя на свои брезентовые башмаки. Не знал, что сказать. Лев Семенович, видать, ощутил его неловкость и встряхнулся. — Кстати... — Лодя Глущенко, есть не секрет, как зовут твою маму? — Не секрет, — обрадовался Лодь к смене разговора. — Татьяна Федоровна, в Гороно работает? — Да, вот совпадение. Мы с ней знакомы. Я зимой по заказу Гороно Горано делал снимки на утренниках в детских садах, а устраивала эти утренники твоя мама, то есть отвечала за них, передавая ей привет. — Обязательно. — Спасибо, я пойду, ладно, но можно я еще спрошу? Ведь вы не только фотограф, но еще и охотник, да? Почему ты решил, — чуть улыбнулся Лев Семенович. — Ну вот ружье. Ружье, похоже, на длинный мушкет с курками, висело выше двери над косяком. — Нет, Лодя, я фотоохотник. Езжу в экспедиции, снимаю всякую живность для журналов и атласов. Ну и для собственного удовольствия. А убивать не люблю. Как-то в детстве взял меня дядюшка на охоту, и там увидел раненую утку, ее вытащили из воды. Она смотрела прямо на меня с таким человеческим вопросом, за что меня так, за что, и с пониманием, что я уж не жить на свете. Было мне десять лет, и я разревелся как младенец, с тех пор не стрелял без крайней нужды. На фронте приходилось палить очередями, когда вырывались из окружения, война есть война. Правда, не знаю, свалил ли кого-нибудь насмерть. А ружье? — неловко напомнил Лодька. — Ну что, ружье, где-нибудь в тайге или тундре без оружия нельзя. Дикий зверь ведь не спрашивает, кто ты такой. А бывают и двуногие звери, — Лодька сказал. — Вроде этого. Потому что недалеко от снимка двух друзей висел другой. Лодька уж давно приглядывался к нему с болезненным интересом. Молодой, танкаши и немец, в нелепо нахлобученной пилотке и в мундире, стук застегнутым воротником, смотрел прямо на него, на лодьку. Глаза были распахнуты, рот перекошен, открыт. Краткоствольный автомат выставлен перед собой, палец на спусковом крючке, до выстрела один миг. — Вроде этого, — переспросил я Семенович, — ну, не знаю. — Дело в том, что этот не выстрелил. Мы оказались один на один у немецкой брошенной землянки. Я собирался снять, как у нее крыша горит, и вдруг и выскочил ствол на меня, а я с аппаратом в руках, пистолет в кобуре, вот и все, прострочит час меня швей на швейной машинке. Знаешь, в такие моменты человек иногда поступает непонятно. Я поднял аппарат и нажал кнопку. И понимаю, что это мой последний в жизни снимок, а выстрелов нет. — Опустил аппарат, и вижу, немец уже без автомата, а два наших бойца крутят ему руки. А потом проявил, напечатал память про те дни. — Жуть! — искренне сказал Лодька. — Да уж. — Вот повесил, не убираю, почему-то не поднимается рука. — Слушай, а может, и чаю хочешь? У меня есть смородина с сахаром. — Ой, нет, спасибо. Мне уж пора. — По правде говоря, хотел бы скорее сесть за книгу. — Ну, смотри, я тебя и так задержал своими разговорами. Не удивляйся, тут есть причина. — Какая? — Лев Семенович усмехнулся, глядя мимо лодки. — Об этом как-нибудь потом.